Глава 28. Он не мог понять, зачем это сделал. Он сказал мне, что у него в тот момент сдали нервы. У него есть склонность совершать иррациональные поступки, когда становится невмоготу. 9 бом. Осенью 1948 года Роберт посетил Европу, где не был 19 лет. Во время первого визита он был молодым учёным, подающим большие надежды, а вернулся самым известным физиком своего поколения, основателем наиболее выдающейся школы теоретической физики Америки, отцом атомной бомбы. Он посетил Париж, Копенгаген, Лондон и Брюссель. В каждом городе Оппенгеймер либо выступал с речами, либо участвовал в научных конференциях. Своей интеллектуальной зрелостью Роберт достиг в Геттингене, Цюрихе и Лейдене, и потому с нетерпением ожидал поездки. В конце сентября он, однако, написал брату, что несколько разочарован увиденным. Путешествие по Европе, сообщал он, как и в прежние дни, есть время для переоценки. Конференции по физике были хороши, но повсюду, в Копенгагене, Англии, Париже и даже здесь, в Брюсселе, Все повторяют одно и то же. И, видите ли, мы тут немного отстали. Почти с некоторым сожалением Роберт делает вывод: "Главное, я теперь понимаю, что именно Америка в основном будет решать, в каком мире нам жить". После такого вступления Роберт переходит к главной теме письма настоятельной просьбе к брату найти отраду, силу и совет, которые даёт хороший адвокат. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности КРАД проводила летом этого года слушания, и Роберт беспокоился о брате, а, возможно, и о себе тоже. «С тех пор, как мы начали следить за работой комиссии Парнелла Томаса», писал он Фрэнку, «настали трудные времена. Даже история Хисса показалась мне угрожающим предзнаменованием». В августе редактор журнала «Тайм» Бывший коммунист Уиттикер Чемберс показал под присягой на заседании КРД, что Эльджер Хис, юрист, сторонник нового курса и бывший высокопоставленный служащий госдепартамента, состоял в тайной коммунистической ячейке в Вашингтоне. Обвинения Чемберса в адрес Хисса быстро стали лейтмотивом утверждений республиканцев о том, что новый курс Рузвельта позволил коммунистам проникнуть подобно червям в самую сердцевину органов американской внешней политики. В сентябре 1948 года Хис подал на Чемберса в суд за клевету. Однако к концу года в лжесвидетельстве был обвинён сам Хис. Оппенгеймер не случайно видел в деле Хисся угрожающее предзнаменование. Если КАРАД сумела не зложить такую заметную фигуру, как Хис, то что она могла сделать с Френком, чьи связи с коммунистами были хорошо известны. Роберт помнил, что в марте 1947 года Washington Times Herald опубликовала статью, обвинявшую Френка в том, что он состоял членом компартии. Френк не обдуманно опроверг это утверждение, хотя оно было правдой. Роберту Клончеву заметил, что Френк Много думал об этом последние годы. Именно в этой связи он мягко посоветовал брату обзавестись адвокатом, и не просто хорошим. Франко требовался адвокат, вхожий в Вашингтонские офисы, Конгресс и, главное, редакции газет. Почему бы не остановиться на Герберте Марксе, обладающем всеми вышеназванными качествами? Роберт надеялся, что охота на ведьм обойдёт Франко стороной. Но явно считал, что брату на всякий случай следовало подготовиться. Френку шёл 37 год. Он стоял на пороге блестящей карьеры и проводил революционные эксперименты в области физики элементарных частиц, сначала в университете Рочестера, потом в университете Миннесоты. К 1949 году он снискал среди коллег физиков репутацию одного из ведущих экспериментаторов с высокоэнергетическими частицами. космическим излучением на больших высотах. В начале года на борту авианосца Сайпан Фрэнк отправился в Карибское море, где вместе со своей командой запускал наполненные гелием воздушные шары, несущие специальную капсулу с камерой Уильсона, содержащей пластины с фотоэмульсией, чувствительной к излучению. Поднятые на очень большую высоту пластины регистрировали следы присутствия группы тяжёлых ядер Полученные данные позволили связать происхождение космического излучения со взрывами звёзд. После того, как шар опускался на землю, металлические капсулы приходилось разыскивать. Фрэнк однажды отправился в поход по джунглям Сьерра-Маестра на Кубе, где Ликуэ обнаружил одну из капсул на макушке амарантового дерева. Когда ещё одна капсула утонула в море, Фрэнк смело драматическим пафосом написал, что совершенно пал духом. На самом деле он любил приключения и свою работу. Если до 1945 года Фрэнк следовал по стопам брата, то теперь шёл собственным путём передового экспериментатора. Как бы Роберт ни тревожился за брата, в душе очевидно рассчитывал на то, что его собственное левацкое прошлое отступило в тень под лучами нынешней славы. В ноябре 1948 года портрет Опенгеймера вышел на обложке журнала Time в купе с альстивым очерком о его жизни и карьере. Редакция убеждала миллионы американцев, что Опенгеймер, отец-основатель ядерной эпохи, настоящий герой нашего времени. Во время интервью журналу Time учёный не пытался скрывать своё радикальное прошлое. Опенгеймер без стеснения объяснил, что до 1936 года определённо был одним из самых аполитичных людей в мире. Но тот же признался, что страдания безработных молодых учёных и бегство от нацистов его немецких родственников открыли ему глаза на политику. Я очнулся, поняв, что политика часть жизни. Я стал настоящим леваком, вступил в профсоюз преподавателей. У меня было много друзей среди коммунистов. Такими вещами большинство людей занимаются в колледже или в старших классах. Комиссия Томаса КРАД. Это не понравится, но я не стыжусь прошлого. Мне скорее стыдно, что я так долго оставался в стороне. Почти всё, во что я тогда верил, сегодня выглядит как полная чушь. Однако этот период был важен для моего окончательного становления. Если бы не этот запоздалый необходимый урок, я бы не смог работать в Лос-Аламосе. Скорее после публикации очерка в Time старый друг Оппе, иногда оказывавший ему услуги адвоката, Герберт Маркс, прислал ему письмо с поздравлениями по поводу удачной статьи. Маркс, вероятно имея в виду рассказ Оппе о прокоммунистическом прошлом, заметил: "Ваш досудебный пассаж блестящая идея". Роберт ответил Единственное, что мне понравилось, это выбранное вами место о том, как я заметил возможность, которую давно искал, но не мог найти. Жена Герберта Энн Уилсон, бывшая секретарша Оппе, беспокоилась, что публикация вызовет жёсткую критику. Сам Оппенгеймер не мог решить, что об этом думать. Я страдал от критики, писал Энн Герберту очень остро одну-две недели, но в итоге пришёл к ироничному выводу, что она только пойдёт мне на пользу. Как Оппенгеймер не надеялся уберечь себя от внимания следственной комиссии, весной 1949 года Кайер А.Д. начала обширное расследование шпионажа в радиационной лаборатории Беркли. Потенциальной мишенью был не только Фрэнк, но и сам Роберт. Четверо бывших учеников Оппенгеймера – Дэвид Бом, Росси Ломанец, Макс Фридман и Джозеф Вайнберг – получили повестки, обязывавшие их выступить в качестве свидетелей. Следователи КР АД знали, что разговор Вайнберга со Стивом Нельсоном о ядерной бомбе в 1943 году был тайно подслушан. Хотя улики вроде бы и изобличали Вайнберга в шпионаже, юрист-консульт комиссии понимал, что материалы несанкционированного прослушивания суд не примет. 26 апреля 1949 года КР АД устроила Вейнбергу очную ставку с Нельсоном. Вейнберг сходу заявил, что ни разу с ним не встречался. Юристы КР АД понимали, что Вейнберг лжёт свидетельствует, но ничего не могли доказать. Тогда они решили построить обвинение на свидетельских показаниях Бома, Фридмана и Ломоница. Бомне как не мог решить, согласиться принять вызов и давать ли показания на друзей. Эйнштейн уговаривал его отказаться от дачи показаний, даже если за это посадит в тюрьму. Возможно, придётся некоторое время посидеть, говорил великий учёный. Бом не хотел прикрываться пятой поправкой к конституции. Он рассудил, что членство в коммунистической партии не находилось под запретом, и поэтому ему нечего предъявить. Интуиция подсказывала ему честно рассказать о своей собственной политической деятельности, но воздержаться от показаний против других. Зная, что Ломанец тоже получил повестку, Бом связался со старым другом, который в это время преподавал в Нешвилле. Ломанецу пришлось после войны не сладко. Стоило ему найти приличную работу, как ФБР всякий раз сообщало работодателю, что Ломанец коммунист, и его увольняли. Будущее не обещало ему ничего хорошего, однако он изыскал средства на поездку к Бому в Принстон. Двое друзей гуляли по Нассау-стрит, как вдруг из парикмахерской вышел Опенгеймер. Роберт несколько лет не виделся с Ломоницем, хотя и поддерживал с ним контакт. Осенью 1945 года он написал Ломониццу: "Дорогой Росси, я был рад получить твое длинное, но очень меланхоличное письмо". Когда вернёшься в Штаты и освободишься, приезжай ко мне. Времена сейчас трудные, особенно для тебя, но ты держись. Трудности не будут продолжаться вечно. С горячими пожеланиями Опье. Обменявшись любезностями, Бом и Ломаниц рассказали Оппе о своих злоключениях. По воспоминаниям Ломаниц, Оппенгеймер разволновался и неожиданно воскликнул: "О, Боже, всё пропало!" В комиссию по расследованию антиамериканской деятельности включён ФБРовец Ломницу это показалось проявлением паранойи. И все же у Оппенгеймера имелись веские основания для тревоги. Ему тоже доставили повестку из КРАД, и он установил, что один из членов комиссии, конгрессмен от штата Иллинойс, Гарольд Вельда, в прошлом действительно был агентом ФБР, и в годы войны проводил расследование в радиационной лаборатории Беркли. Позднее Оппенгеймер отзывался о встрече с бывшими учениками Как и разговорит длившимся не более 2 минут. Он якобы просто посоветовал им говорить правду, и они ответили: "Мы не станем лгать". Бом выступил свидетелем на слушаниях КАРАД в мае и июне 1949 года. По совету адвоката, знаменитого защитника гражданских прав Клиффорда Дура, он отказался сотрудничать со следствием, сославшись на первую и пятую поправки к Конституции. Принстонский университет, где преподавал Бом, сделал официальное заявление в его поддержку. Чёрть Оппенгеймера явится на особое заседание КР АД за закрытыми дверями наступил 7 июня 1949 года. На допрос прибыли 6 конгрессменов, в том числе Ричард Никсон, депутат нижней палаты Конгресса от штата Калифорния. Считалось, что Оппенгеймеры вызывают в роли председателя консультативного комитета КАЕ по общим вопросам. Однако искушённые конгрессмены не собирались расспрашивать его о политике в области ядерных вооружений. Их интересовали охотившиеся за атомными секретами шпионы. Причувствою недоброе, Оппенгеймер всё же решил явиться без адвоката, потому что не хотел выглядеть виноватым. Вместо адвоката он прихватил с собой Джозефа Фольпе, которого заранее представил как старшего юрисконсульта КЭ. В течение 2 часов Роберт демонстрировал дружелюбие и разговорчивость. Юрист КЭР АД вначале заявил, что комиссия не намерена ставить Оппенгеймера в неловкое положение. Однако первым же вопросом было: вам известен факт, не так ли? что определённые учёные лаборатории радиации являлись членами коммунистической ячейки. Оппенгеймер ответил отрицательно. После этого его попросили рассказать о политической деятельности и взглядах его бывших учеников. Роберт отрицал, что ещё до войны знал о членстве Вайнберга в коммунпартии. Он приехал в Беркли после войны, уточнил Оппенгеймер, и взгляды, которые он выражал в это время, отнюдь не были коммунистическими. Юрист Кэр АД спросил Оппенгеймера о другом бывшем ученике, докторе Бернарде Питерсе. В ответе Роберта отразилась его типичная наивность. Он полагал, что раз свидетельствует на закрытом слушании, его слова не будут преданы огласке. Правда ли, спросил юрист Кэр АД, что Оппенгеймер сообщил офицерам службы безопасности Манхэттенского проекта, будто Питерс опасный человек и наверняка красный? Опенгеймер признал, что говорил нечто в этом роде капитану Перо до Сильве, отвечавшему за соблюдение секретности в Лос-Аламосе. В ответ на просьбу привести подробности, Опенгеймер объяснил, что Питерс состоял в коммунистической партии Германии и участвовал в уличных битвах с нацистами. Потом его отправили в концлагерь, откуда он чудом сбежал, прибегнув к хитрости. Роберт также добавил, что прибыв в Калифорнию, Питерс Яростно критиковал коммунистическую партию как недостаточно преданную делу свержения правительства США насильственным путём. На вопрос, откуда он знает, что Питерс был членом КПГ, Оппенгеймер ответил: "Помимо всего прочего, он сам мне об этом говорил". По-видимому, Питерс вызывал у Оппенгеймера неприязнь. В мае за месяц до слушаний, когда Роберт участвовал в конференции физического общества, А Питерсе спросил старый друг Оппи Сэмюэл Гаутсмит. В качестве консультанта КЭ Гаутсмит иногда проверял дела, связанные с вопросами безопасности. Питерс попросил его узнать, почему его задвигают, поэтому Гаутсмит поднял досье на Питерса и прочитал слова Оппенгеймера об опасном человеке, сказанные де Сильви. Когда Гаутсмит спросил Оппи, не изменил ли он своего мнения о Питерсе, тот отождачил его, ответив: Да вы на него сами посмотрите, разве такому можно доверять? Оппенгеймеры расспрашивали и о других знакомых. Когда его спросили, являлся ли членом компратии его старый друг, Хокан Шевалье, он охарактеризовал его как образец розового кабинетного радикала, заметив, что не имеет точных сведений о его членстве в компартии. Относительно дела Шевалье Роберт повторил версию, которую рассказал ФБР в 1946 году. Растерянный, смущённый шевалье передал ему высказанную Эллентона мысль о передаче информации советскому правительству, а он, Оппенгеймер, во весь голос и в крепких выражениях потребовал не теряться и не связываться с этим делом. Шевалье ничего не знал об атомной бомбе, добавил Оппенгеймер, пока её не сбросили на Хиросиму. Комиссия не стала уточнять насчёт выхода на трёх других учёных, упомянутых в версии событий, которую Оппенгеймер поведал Пашу в 1943 году. Роберт просто сказал, что по поводу информации о ядерных секретах к нему больше никто не обращался. Оппенгеймер также вкратце отметил, что Росс Селоманец был уволен из лаборатории и призван в армию из-за невероятно промечевого поступка. Роберт признал, что Джо Вайнберг и Ломанец были его друзьями, и что ещё один бывший аспирант, доктор Ирвинг Дэвид Фокс, Участвовал в попытке создания профсоюза в лаборатории радиации. Отвечая на вопросы о Кеннети Мэе, Оппенгеймер назвал его откровенным коммунистом. Оппенгеймер очень старался угодить, называл где можно конкретные имена. Но когда его спросили о членстве в партии его брата, Роберт ответил: "Господин председатель, я отвечу на заданные мне вопросы. Однако прошу вас воздержаться от вопросов о моём брате". Если они для вас так важны, вы можете задать их непосредственно Френку. Если вы всё же решите задать их мне, я отвечу, но я прошу вас этого не делать. Проявив редкостную предусмотрительность, юрист Кэр АД отозвал вопрос о брате Оппенгеймера. Перед перерывом конгрессмен Никсон заявил, что ответы Оппенгеймера произвели на него потрясающее впечатление. И что он невероятно рад видеть его на важном посту нашей программы. Хладнокровное выступление Пенгеймера понравилось и Джо Вольпе. Роберт, похоже, решил околдовать конгрессменов своим обаянием. После заседания все 6 членов КРАД по очереди пожали знаменитому учёному руку. Неудивительно, что Роберт по-прежнему полагался на свою славу как на защитный барьер. Опенгеймер пережил заседание комиссии без малейшего ущерба для себя. Но его бывшему ученикам повезло меньше. Через день после заслушивания Оппенгеймера Бернард Питерс предстал перед комиссией всего на какие-то 20 минут. Питерс отрицал свою причастность к КП в Германии или США, как и то, что его жена, доктор Ханна Питерс, состояла в партии, и что он был знаком со Стивом Нельсоном. Питер растерялся в догадках о том, что Опингеймер мог рассказать комиссии днём раньше, поэтому по пути в Рочестер остановился в Принстоне и заглянул к наставнику. Оппе пошутил: "Сам Бог направлял их вопросы так, что мне не пришлось говорить ничего предусудительного". Однако недели позже свидетельские показания Роберта на закрытом заседании просочились в Rochester Times Union. Заголовок вопил: Доктор Оппенгеймер однажды назвал Питерса наверняка красным. Коллеги Питерса прочитали, что он бежал из Дахауса с помощью хитрости и отзывался о коммунистической партии как недостаточно преданной делу вооружённого восстания. Питер с немедленно понял, что может потерять работу. Недалее, как годом раньше, кто-то из КГБ слил ещё одно свидетельское показание. И после того, как Рочестер Таймс Юнион опубликовала статью под заголовком «Ученый Р. У. подозревается в шпионаже», Питер сподал на газету в суд. Тяжба завершилась мировым соглашением и символической компенсацией в один доллар. Когда вышла вторая статья, Питер сразу понял, чем грозит возобновление подозрений. Он немедленно опроверг показания Оппенгеймера, заявив Рочестер Таймс Юнион. Я никогда не говорил доктору Апенгеймеру, либо кому-нибудь другому, что состоял в коммунистической партии, потому что я в ней никогда не состоял. Однако я действительно говорил, что меня восхищает мужественная борьба этой партии против нацизма, и восхищают герои, погибшие в концлагере Дахау. Питер признал, что его политические взгляды по сей день остаются неортодоксальными, приведя в пример своё твёрдое неприятие расовой дискриминации и веру вжелательность социализма, но коммунистом он не был. В тот же день Петрос написал Оппенгеймеру письмо, вложив в него вырезку с газетной статьёй, в котором просил прояснить, говорил ли Роберт подобные вещи на заседании КАИР АД. Вы прав в том, что я призывал к прямым акциям против фашистских диктатур. Но можете ли вы припомнить хотя бы один случай, когда я призывал бы к таким действиям в стране где большинство народа поддерживает правительство, которое оно выбрало. Питерс Далее спрашивал: "Откуда вы взяли драматическую историю о моём участии в уличных побоищах? Хотел бы я, чтобы так оно и было". Питерс был настолько взбешён, что спросил у адвоката, хватит ли ему улик, чтобы подать на Роберта в суд за клевету. Через 5 дней, 20 июня, Пенггеймер позвонил адвокату Питерса Солу Линовицу. И передал сообщение для Ханны Питерс. Он выражает крайнее возмущение газетной статьёй и настаивает, что его слова на слушании были переданы в искажённом виде. Роберт сообщил, что с нетерпением желает поговорить с Бернардом. Скорее после этого Френк Оппенгеймер, Ханс Бетте и Виктор Вайскоп хором выразили болезненное удивление, что Оппе мог оговорить коллегу подобным образом. Вайсскоп и Бетта написали, что у них не укладывается в голове, как он мог сказать подобные вещи о Питерсе. Они потребовали разъяснить недоразумение и сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить увольнение Питерса с работы. Бетта написал: "Я помню, что вы отзывались о семье Питерсов в самых лестных выражениях, и они определённо считали вас другом. Как можно было представить побег Питерса из Дахау в качестве свидетельства" его склонности к прямым акциям, а не стремление избежать смертельной опасности. Эдвард Кондон, друг Оппе по Гетингену и одно время его заместитель в Лос-Аламосе, был разгневан и неописуемо шокирован. Кондон, занимавший теперь должность директора Бюро стандартов США и сам бывал мишенью для нападок правых с Капиталистского холма. 23 июня 1949 года Он писал своей жене Эмилии «Я убежден, что Роберт Оппенгеймер теряет рассудок». Если Оппи по-настоящему выйдет из равновесия, это, ввиду его положения и авторства отчета Ачаса на Лилиентале о международном контроле над атомной энергией, может возыметь крайне тяжелые последствия. Если он сломается, это будет настоящая трагедия. Я всего лишь надеюсь, что он не утащит за собой многих других. Питерс говорит, что показания, которые дал на него Оппи, содержат массу откровенной лжи, несмотря на то, что правда определённо была ему известна. Кондон в разговоре с женой сообщил, что слышал от людей в Принстоне, будто Оппи пребывал последние недели в состоянии крайне высокого напряжения, и похоже, пережил срыв из опасения, что сам подвергнется нападкам. Разумеется, он понимает, что сам был замешан в левой деятельности в Беркли, не меньше других, кого в ней обвиняют. Такое впечатление, что он пытается купить собственную неприкосновенность, став доносчиком. Расстроенный Конда отправил от Пересской письмо. Я долго мучился бессонницей, пытаясь понять, как вы могли говорить подобным образом о человеке, с которым были знакомы так долго и который, как вам известно, является хорошим физиком и гражданином. В голову невольно приходит подозрение, что вы решили бездумно купить свою неприкосновенность, сделавшись доносчиком. Надеюсь, что это не так. Вы прекрасно знаете, что если эти люди поднимут ваше собственное досье и обнародуют его, то оно затмит все предыдущие разоблачения. Через несколько дней Френк Оппенгеймер привёз Питерсона в встречу с приехавшим в Беркли братом. Питерс описал их встречу в письме Вайскопфу. Разговор с Робертом вышел тягостным. Сначала он упирался и не желал говорить правду или ложь, написали в газете. Когда Питерс потребовал рассказать правду, Оппе подтвердил, что его показания воспроизведены правильно. Он сказал, что совершил ужасную ошибку, писал Питерс. Оппи пытался объяснить, что не подготовился к такого рода вопросам и понял всю пагубность своих слов только прочитав их в печатном виде. На вопрос, почему Роберт обманул его во время их встречи в Принстоне, Опенгеймер сильно покраснел и ответил, что не может это ничем объяснить. Питер всё ещё настаивал, что Пе неправильно его понял, хотя он действительно посещал уличные митинги германских коммунистов, членом партии он никогда не был. Роберт согласился написать редактору газеты письмо с поправками и извинениями. В письме, опубликованном 6 июля 1949 года, Опенгеймер объяснил, что доктор Питерс убедительно опроверг информацию о том, что когда-либо являлся членом коммунистической партии или выступал за насильственное свержение правительства США. Я верю его заявлению, писал Опенгеймер. Он решительно выступил в защиту свободы слова. Политические взгляды, какими бы радикальными они ни были, и как свободно бы ни выражались, не должны лишать учёного права на карьеру в науке. Питерс счёл письмо не очень удачным актом лицемерия, и всё-таки оно помогло спасти его должность в Рочестерском университете. Он вскоре понял, Без доступа к засекреченным исследованиям и государственным исследовательским проектам его карьера в Америке не сдвинется с мёртвой точки. В конце 1949 года, когда Питерс высказал намерение уехать в Индию, Госдеп отказал ему в паспорте. В следующем году Госдеп сменил гнев на милость, и Питерс поступил на должность преподавателя Бомбейского института фундаментальных исследований Tata. В 1955 году, после того как госдепартамент отказал ему в обмене паспорта, Питерс принял гражданство Германии. В 1959 году он и Ханна переехали в Копенгаген в институт Нильса Бора, где и закончили свою карьеру. По сравнению с Бомом и Ломоницем, Питерс ещё легко отделался. Прошло чуть больше года, и обоим предъявили обвинения в неуважении к конгрессу. После ареста Бома 4 декабря 1950 года, он был отпущен под залог в полторы тысячи долларов, Принстон освободил его от обязанностей преподавателя и даже запретил появляться на территории кампуса. Через полгода Бом был оправдан судом. Принстон, однако, решил не продлевать с ним контракт, истекший в июне того же года. Ломаницу выпала еще более тяжкая участь. После заслушивания в КГБ его уволили из университета физика, после чего он 2 года работал подёнщиком, смолил крыши, ворочил мешки, обрезал деревья. В июне 1951 года Ломонец предстал перед судом по обвинению в неуважении к конгрессу. Даже будучи оправданным, Ломонец не мог найти никакой другой работы, кроме ремонта железнодорожного полотна, поставки Один доллар тридцать пять центов в час. Его не принимали на преподавательскую работу до 1959 года. Как ни удивительно, Ломанец не держал обиды на Оппенгеймера. Он не винил Роберта за то, как с ним обошлись ФБР и политическая культура эпохи. Однако смутное недовольство все же сохранилось. В прошлом Ломанец почти боготворил Оппенгеймера, и не считал его злонамеренным человеком. По прошествии многих лет он однако сказал, что сожалеет о слабости Оппенгеймера. Хотя Пенгеймер не мог защитить бывших учеников, сам он иногда вёл себя так, словно боялся быть заподозренным в близких с ними отношениях. Эти люди представляли собой связующее звено с его политическим прошлым и тем самым угрозу его политическому будущему. Он явно испытывал страх. Когда Бом потерял работу в Принстонском университете, Эйнштейн предложил взять его в институт перспективных исследований своим ассистентом. Великий учёный всё ещё не отказывался от мысли о пересмотре квантовой теории и говорил, что если кто и способен это сделать, то только Бом. Оппенгеймер зарубил идею. Бом мог обернуться для института политической обузой. По рассказу одного свидетеля, Оппенгеймер даже приказал Элеонор Лири не пускать Бома в институт. Лири объявила сотрудникам института «Доктор Оппенгеймер не принимает Дэвида Бома». «Не принимает». С точки зрения целесообразности, у Оппенгеймера имелись все основания держаться от Бома подальше. Но, с другой стороны, когда Бом узнал о месте преподавателя в Бразилии, он не мог бы сказать, что он не мог Опенгеймер написал твёрдое рекомендательное письмо. Бом провёл остаток карьеры за границей: сначала в Бразилии, потом в Израиле и наконец в Англии. Когда-то он глубоко уважал Опенгеймера, и хотя со временем эти чувства стали двойственными, Бом не винил Оппе в своём изгнании из Америки. "Мне кажется, что он, насколько мог, поступил со мной честно", говорил Бом. Бом понимал, что Апенгеймер испытывает большие душевные мучения. Скорее после газетных сообщений о свидетельстве Оппе против Питерсона на заседании КРАД, Бом вызвал бывшего учителя на честный разговор. Он напрямую спросил, почему тот оговорил товарища. Он сказал мне, что у него в тот момент сдали нервы, вспоминал Бом. Ему стало невымагато. Я не запомнил его слова в точности, но смысл был именно такой. У него есть склонность совершать иррациональные поступки, когда ему становится невымагато. Он сказал, что сам не понял, зачем это сделал. Разумеется, это случилось с ним не впервые. Так было на беседе с Пашиным в 1943 году, во время аудиенции у Труммана в 1945 году и ещё случится во время слушаний по вопросу об отзыве секретного допуска в 1954 году. Бернард как-то заметил в разговоре с Вайсскопом, он, Оппенгеймер, явно до слёз боится слушаний. Но это плохое объяснение. Очень печально видеть человека, которого я так высоко ценил, в состоянии столь низкого морального падения. Всего через 6 дней после дачи свидетельских показаний КРАД в начале июня 1949 года Оппенгеймер был вызван В Вашингтоне под свет Юпитерав на открытое заседание Объединённой комиссии Конгресса по ядерной энергии. На заседании обсуждался вопрос экспорта радиоизотопов, предназначенных для научных исследований в зарубежных лабораториях. Единственный член комиссии, выступивший против, Льюис Стросс, был убеждён, что экспорт таких материалов опасен. потому что радиоизотопы могли найти применение в производстве атомной энергии. Незадолго до заседания, пытаясь добиться отмены постановления КАЭ, Стросс выступил против экспорта изотопов на слушании в обеденённой комиссии. Когда Опенгеймер явился в зал заседания Сената, он уже знал о позиции Стросса. Роберт не раздирал её и чётко дал понять, что считает такое отношение глупостью. Никто не заставит меня отрицать, заявил Оппенгеймер, что изотопы могут использоваться в производстве атомной энергии. Лопата тоже может, и бутылка пива может. В аудитории послышались смешки. В зале в тот день оказался молодой репортёр Филипп Стерн. Стерн понятия не имел, в кого целил учёный, однако сразу понял, что Оппенгеймер кого-то поднял на смех. Зато Джо Вольпе Прекрасно знал, кого поднимал насмеха Пенгеймер. Сидя рядом с Альюэсом Строссом, он покосился на соседа и не удивился, когда лицо члена КЭ побогровело, как свёкла. Следующая фраза Пенгеймера вызвала ещё больше смеха. Согласно моей собственной оценке важности затопов, они занимают на этой шкале место где-то посередине между электронными приборами и витаминами. После заседания Пенгеймер непреложно спросил Вольпе: "Ну как я выступил?" Юрист забоченно ответил: "Чересчур хорошо, Роберт. Чересчур". Возможно, Пенгеймер не намеревался унизить Стросса из-за пустячного, как он считал, разногласия. Увыс нисходительный тон нередко прорывался наружу в поведении Оппе. Нередко не то слово, как сказали бы многие друзья, такой тон был частью его преподавательского стиля. Роберт умел заставить взрослого человека почувствовать себя нашкодившим школяром, говорил один из его друзей, а гиганта букашкой. Однако Строс не был учеником Роберта. Он был влиятельным, обидчивым и мстительным человеком, не прощающим оскорблений. В тот день он покинул зал заседаний в лютом гневе. Я хорошо помню ужасное выражение на лице Льюиса. Через много лет рассказывал другой член КАЕ Гордон Дин. Столькой ненависти редко увидишь на чьём-то лице. Отношения между Опенгеймером и Строссом постепенно ухудшались с начала 1948 года, когда Оппе дал понять, что не допустит вмешательства в свои директорские полномочия. До памятного заседания они не раз вступали в разногласия по другим, связанным с КЕИ вопросом. Теперь же Оппенгеймер приобрёл опасного врага, имевшего власть и влиятельность во всех сферах профессиональной жизни. После коллизии на заседании объединённой комиссии один из попечителей Института перспективных исследований, доктор Джон Фултон, заявил, что ожидает от Стросса подачи заявления на выход из совета попечителей. Мне кажется, Роберт Оппенгеймер никогда не будет чувствовать себя уютно на посту директора Института перспективных исследований. писал Фултон другому попечителю, пока в совете попечителей продолжает находиться мистер Стросс. Однако у Стросса имелись союзники, которые помогли ему избраться на пост председателя совета попечителей института, и он сразу дал понять, что не собирается уходить лишь потому, что имел наглость не согласиться с доктором Оппенгеймером по научному вопросу. Стросс был зол и вынашивал злобу, пока не свёл счёты. На следующий день, 14 июня 1949 года, свидетелем на слушании КРД выступил Френк Оппенгеймер. За 2 года до этого в интервью репортёру газеты он отрицал, что когда-либо состоял в коммунистической партии. Он не собирался делать о своего членства в партии тайны, но однажды поздно вечером ему позвонил репортёр Washington Times Gerald и объяснил, что утром в газете выйдет некая статья. Зачитав по телефону её содержание, репортёр спросил, что о ней думает Френк. Статья содержала много всякого рода лживых утверждений, рассказал Френк. Информация о моём членстве в партии накануне войны была единственной правдой. Они попросили меня высказаться, и я заявил, поступив совершенно глупо, что вся статья ложь от начала до конца. Мне не надо было вообще ничего говорить. Когда статью опубликовали, власти университета Миннесоты потребовали от фрэнка дать письменное опровержение опасаясь потерять работу фрэнк с помощью юриста составил заявление в котором поклялся что никогда не состоял в коммунистической партии но теперь поговорив с джеки фрэнк решил рассказать правду утром на слушании он показал что они с джеки были членами компартии 3 1/2 года сначала 1937 -го, до конца 1940-го или начала 1941 -го года. Он признал, что носил в это время партийный позывной Фрэнк Фолсом. По рекомендации адвоката Клиффорда Дура, Фрэнк отказался давать показания о чужих политических взглядах. "Я не могу говорить о моих друзьях", заявил он. Юрист Кайер АД и конгрессмены по очереди давили на Фрэнка, требуя назвать имена. В ответ на многократные просьбы бывшего агента ФБР конгрессмена Вельда назвать причину, по которой он отказывался отвечать на вопросы комиссии, Фрэнк заявил, что не станет говорить о политических связях друзей, потому что люди, с которыми я встречался по жизни, имели достойный образ мыслей и действовали из лучших побуждений. Мне неизвестен ни один случай, когда они замышляли, обсуждали или говорили что либо противоречащее целям конституции и законам Соединённых Штатов Америки. В отличие от брата, Фрэнк не сдал позиции и не назвал ни одного имени. Слушание произвело на Фрэнка и Джеки впечатление сюрреалистического спектакля. Джеки пылала праведным гневом, сидя в приёмной комиссии палаты представителей в ожидании своей очереди давать показания. Она посмотрела в окно и поразилась контрасту между мраморными зданиями на капиталистском холме, окружёнными ухоженными лужайками, и рядами ветхих лачуг, в которых обитало негритянское население. Рядом играли босые, оборванные дети. Вся они страдали от рахита и недоедания. Игрушками им служила всякая дрянь, подобранная на улице. Я сидела, читала, прислушивалась И смотрела в окно, то задаваясь вопросом, что со мной сделает комиссия, то все больше кипя от гнева, что какой-то тип смеет подозревать меня в антиамериканской деятельности. Позже Фрэнк заявил репортерам, что вступил в партию в 1937 году в поисках решения проблем безработицы и нужды в самой богатой и производительной стране мира. Оба растеряв иллюзии, покинули партийные ряды в 1940 году. Фрэнк заявил, что ничего не знал о шпионаже в Лос-Аламосе или радиационной лаборатории Беркли. «Я не слышал ни о какой коммунистической деятельности. Меня никто не просил передавать информацию, и я никому ее не передавал. Я трудился с полной отдачей сил и считаю, что внес ценный вклад». Не прошло и часа, Как репортёры сообщили Френку, что университет Миннесоты принял решение о его увольнении с должности доцента кафедры физики. 2 года назад он сказал неправду, и этого в глазах университетского руководства было достаточно, чтобы отстранить его от преподавательской работы. Френк всего 3 месяца не дотянул до пожизненного контракта. После встречи с ректором университета, однако стало ясно, что надеяться не на что. Он покинул кабинет ректора в слезах. Фрэнк был убит горем. Всю тяжесть случившегося он осознал, лишь попытавшись вернуться в Беркли. Фрэнк наивно полагал, что Лоуренс примет его под свое крыло, однако Эрнест ответил отказом. «Дорогой Лоуренс, что происходит? Два с половиной года назад ты меня обнимал и желал удачи. Предлагал вернуться на работу, когда захочу. А теперь говоришь, что я больше не угоден?» Кто стал другим, ты или я? Разве я предал нашу страну или твою лабораторию? Нет, конечно, я не сделал ничего подобного. Ты не согласен с моими политическими взглядами, но ты с ними и раньше не соглашался. Поэтому мне кажется, ты потерял голову настолько, что больше не переносишь никого, кто бы тебе в чём-то перечил. Твои действия по-настоящему удивляют и ранят меня. Искрений твой Фрэнк Годом ранее Фрэнк и Джеки купили высоко в горах Колорадо близ Пагаса-Спрингс скотоводческое ранчо с участком площадью 800 акров. Они планировали использовать его как летнюю резиденцию. Осенью 1949 года неожиданно для многих друзей пара уехала туда в добровольную, по-спартански суровую ссылку. «Мне никто не предложил работу», — написал Фрэнк, Бернардо Питерсо. Поэтому мы определённо проведём здесь всю зиму. Господи, как здесь красиво. Только тот, кто здесь побывал, поймёт наше решение остаться. Раньше располагалось на высоте 2.500 м. Зимой в этом краю стоял невыносимый холод. Джеки сидела в хижине с биноклем, вспоминал Филип Моррисон и наблюдала за телящимися на снегу коровами. Приходилось выбегать и спасать новорожденных телят от замерзания. В следующие 10 лет милый и умный брат Роберта Оппенгеймера пробивался скотоводством. От ближайшего городка его отделяли 20 миль. Агенты ФБР, словно в напоминание о себе, регулярно приезжали и опрашивали соседей. Иногда они заглядывали на ранчо и предлагали Фрэнку рассказать о других членах КП. Однажды агент спросил его: "Хотите вернуть себе работу в университете? Если хотите, сотрудничайте с нами". Фрэнк неизменно отвечал отказом. В 1950 году он написал: "Наконец-то по прошествии многих лет я понял. ФБР не пытается расследовать моё дело. Оно пытается отравить среду, в которой я живу, покарать меня за левые убеждения, настраивая против меня друзей, соседей, коллег". И вызываю у них подозрение ко мне. Роберт приезжал на ранчо почти каждое лето. Хотя Фрэнк смирился со своим положением, Роберту не давало покоя мысль, что его брат живёт такой жизнью. "Я действительно почувствовал себя как хозяин ранчо", говорил Фрэнк. "Я им и был". Брат однако не верил, что я могу быть скотоводом и очень хотел, чтобы я вернулся в мир науки, хотя я ничего не мог для этого сделать. В течение следующего года Фрэнк получил запросы с предложением преподавать физику за границей – в Бразилии, Мексике, Индии и Англии, однако Госдепартамент упорно отказывал ему в паспорте. В Америке работу никто не предлагал. Он был внесен в черный список. Через несколько лет Фрэнк был вынужден продать одну из картин «Первые шаги» по Милле Ван Гога, выручив 40 тысяч долларов. Крайне разочадованный судьбой брата Роберт обсуждал с судьёй Верховного суда Феликсом Франкфуртером, попечителем Гарварда Гренвилем Кларком и другими учёными-законниками возможность института по организации продуманной критики программ обеспечения благонадёжности и безопасности, с помощью которых администрация Трумэна оправдывала карательные меры против Франка и учеников Оппе. Он сказал Кларку, что на его взгляд, Президентский исполнительный приказ о благонадёжности, процедура оформления секретного доступа в КЭ и разбирательства КРАД создают во многих отдельных случаях необоснованные преграды и аннулируют свободу научных исследований, мнений и слова. Вскоре после этого Оппенгеймер пригласил старого друга, доктора Макса Редина, декана кафедры права Калифорнийского университета Беркли, провести в институте сезон 1949-1950 года и написать эссе о противоречиях клятвы верности штату Калифорния. Все эти годы Оппенгеймер был уверен, что его телефоны прослушиваются. Как-то раз в 1948 году коллега по Лос-Аламосоу физик Ральф Леп пришел в кабинет Оппи обсудить просветительскую работу по вопросам контроля над вооружениями. Лэ попешил, когда Оппенгеймер вдруг поднялся и вывел его за дверь бармача. Здесь даже у стен есть уши. Роберт подозревал, что за ним ведут слежку. Он всегда помнил о слежке, вспоминал доктор Луис Хэмпельман, физик и друг Оппи по Лос-Аламосу, ставший частым гостем в Уолден-Мэннере. Роберт производил такое впечатление, будто за ним действительно ходили по пятам. Телефоны Оппенгеймера прослушивались в Лос-Аламасе, а в 1946-1947 годах ФБР установило подслушивающее устройство у него дома в Беркли. Когда Роберт переехал в Принстон, оперативный отдел ФБР в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, получил приказ следить за его деятельностью однако электронное наблюдение было признано не целесообразным тем не менее предписывалось предпринять все усилия по разработке конфиденциальных скрытых источников информации в ближайшем окружении оppenheimerа к 1949 году бюро завербовало как минимум одного тайного осведомителя женщину знакомую с оppenheimerом неформально по работе в университете Весной 1949 года отдел в Ньюарке доложил Эдгару Гуверу. Дальнейшей информации, которая свидетельствовала бы о неблагонадёжности доктора Пенгеймера, не получено. Через несколько лет Опенгеймер с иронией заметил: "Правительство потратило больше денег на подслушивание моих разговоров, чем на мою зарплату в Лос-Аламосе".